Я уставился на нее, и сарказм моментально выветрился. Внутри застыло что-то колкое и неудобное. Голод? «Ты что, серьезно?» — спросил я в наступившей тишине. Ева не ответила. «Это ж сказка!» — чувствую себя околпаченным, — сказал я. И, как твердолобый баран добавил, «врат жизни не существует».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 Не дали сорваться с оглушительным звоном, а медленно-медленно разжали. Вакса обернулся и вылупился на нас из-под светлого пятна налобника. Таращился довольно долго, но, наверное, ничего подозрительного не углядел. Пожал плечами и, ядовито осклабившись, предложил. «Айда, поищем врата жизни! А вось найдем, и тогда уж никто не помешает мне слопать сто банок перловки за раз! Э?»